Лютус Постояв там некоторое время, я сплюнул на крыльцо и пошел домой. Невидимый друг, значит. Вот сука, Опфа-мюссен-гебрахт-веден. Летчика в кожаном шлеме я ему не прощу, думал я, взбираясь по кривым алфамским ступенькам. Как вышло, что Кайрис сумел заморочить мне голову? Ведь я знаю все его фокусы. Мы прожили в одном дворе 15 лет. Я знаю его легковесную болтовню, уклончивый смех, вечное желание стать своим, вечный страх, что в нем узнают другого, и тайное яростное желание, чтобы узнали поскорее. Я хорошо его знаю, полукровку. А может, не так и хорошо? «Не заметил же я в нём Лилиенталя!» Добравшись до рюмочной, я сел у барной стойки, вытащил телефон, взял салфетку и стал подсчитывать расходы съемочной группы. Группа две недели не получала зарплаты. Аренда, свет, вода, кормежка. Итоговая цифра выглядела так паршиво, что я заказал еще водки, и бармен плеснул на два пальца на дно гранёного стакана. Все здесь напоминает вильнюсскую жизнь до 91 -го года: стаканы, грязные полы, бамбуковые занавески в кафе, дешевая водка, еле теплый кофе с молоком. В начале марта мне пришлось попросить денег у Тора. У меня осталось два охранника, адвокат и следователь. Остальные ушли из проекта, а счета за отопление сожрали все резервные деньги. В этой тюрьме слишком много радиаторов. «Впереди еще постпродакшн», — написал я Тору. «Монтаж я сделаю сам, но на остальное понадобится не меньше десяти штук. Можешь войти в дело из расчета 70 к 30». Мы и раньше такое проделывали, но тогда я работал на заказ, и деньги появлялись рано или поздно. А здесь была другая тема, так что я не был уверен, что Тор согласится. Он долго не отвечал, а потом вдруг приехал сам, ввалился в мой номер в пальто из белой альпаки, такой же сытый и вальяжный, как 8 лет назад, когда сдавал меня в аренду за три сотни в час. Сел за стол и потребовал виски и сценарий. Полночи я читал и показывал ему все, что есть, но он только носом крутил. Тогда я предложил ему отправиться в павильон самому. Утром он поехал туда с нашим единственным шофером, а когда вернулся, то сказал, что у меня ничего не выйдет. Что он видел парня на прогулке в тюремном дворе, но не видел ни грамма саспенса. Что моя затея такая же тоскливая, как любое дело, в котором нет мускулистых самцов и розовых испуганных самочек. «Мертвая зыбь», — сказал он. «Там все время идет дождь, и ничего не происходит». Ни хрена не получается. Сегодня просмотрел несколько часов записи, пробовал монтировать, но заскучал и пошел вниз за коньяком. Мне следовало взять актера на роль Кайриса, вот что. Мускулистого парнишку с окраины, с кельтским крестом на предплечье или якорем на груди. Я попался на жадный крючок, когда получил его письмо с просьбой о помощи. Я думал, что убью двух зайцев, загнав персонажа в съемочный павильон на Руа Дос Барбадиниус. Смогу открутить свои вентили и выпустить гнев, который душит меня уже несколько лет. Да только черта с два. Второй заяц оказался тихо помешанным мартовским кроликом, сделавшим из моего фильма бесконечное чаепитие. Сегодня я пришел пораньше. Пришлось ждать в коридоре, пока Кайриса выведут на допрос. Еще по дороге, сидя в пустом автобусе, я поймал себя на том, что физически ощущаю провал всей затеи. Прямо кожей чую. Это чувство усилилось, когда я прошел в камеру и стал читать новую запись арестанта. Он не плачет ни по свободе, которую у него обещают отнять, ни по дому, который вот-вот продадут с аукциона. И уж точно не плачет по мне, которого ему показали голым и мертвым под казенной простыней. Он, мать его, пишет роман. С такой же сухой, безучастной вялостью в 87-м он бросил меня на площади со слепым ремигиусом. Бросил и пошел домой, дочитывать огнем и мечем. Когда я пошел в школу, моя бабка торговала литографиями у дверей кафедрального собора. В ее корзине были пытки раскаленным железом и пророк, попирающий львов во рву. Рядом с бабкой садился слепой ремигиус расстилавший на ступеньках бумажки с яблочной пастилой. Нужно было положить в шапку денег и взять конфету, стараясь, чтобы слепой не успел поймать тебя за руку. Однажды я замешкался, старик крепко ухватил меня за запястье и заставил отвести его на другой угол площади, к сараю реставраторов. Мы зашли за сарай, где студенты с археологического курили, сидя на корточках на краю глубокой ямы обнесенный синими лентами на колышках. Я был уверен, что Костас заметит, что я пропал, порыскает по площади и явится меня выручать. Слепой поздоровался и строго сказал, что привел мальчика на продажу. Я сразу представил себе усыпанное мальчиками дно этой ямы, где, как говорили в городе, нашли кости 600 летней давности, времен Ягайлы и вырубки заповедных дубов. Студенты переглянулись, а тот, кто казался у них главным, сказал, что покупает, и вложил в ладонь слепого железный рубль. Я пытался вырваться, но Ремигиус еще крепче впивался в мое запястье. Студенты смеялись, а Костас все не появлялся. Старик вернулся на паперть, а мне пришлось хорошенько побегать. То за пивом, то за сигаретами. Пока не упали сумерки, и бригадир не сделал знак собирать инструменты. Добравшись до дома, я нашел своего друга на заднем дворе, под навесом, где от дождя прятались нахохленные соседские куры. Костас сидел там с фонариком и читал огнем и мечем в рваной обложке, который мы вместе нашли на помойке возле библиотеки. Он поднял на меня заплаканные глаза и сказал, «Еремию отравили, сволочи, князя Вишневецкого, огурцами и медом».